Антонина Крейн. Туман с залива. Следовало сразу сообразить, что от него будут сплошные неприятности. От этого слишком смазливого петербуржца с блестящим именем Феликс, моего нового соседа по квартире. Моего первого соседа, если быть точным. «Ты с ума сошел? вытаращилась на меня сестра, когда я объявил, что переезжаю в Петербург. «Делить кухню и ванную с каким-то незнакомцем? С твоей брезгливостью – это просто ужасная идея!» «Зато я буду жить на берегу мойки», – уперся я, прямо возле фонарного моста. Десять минут пешком до Адмиралтейства, пять минут до Исаакиевского собора. Красота! К тому же я не просто комнату арендую, а половину этажа. Мне достанется целых пятьдесят метров». Да хоть сто! Женя, клянусь! Ты взвоишь уже через неделю! Она была не права. Я взвыл через пять минут. Внешность, открывшего мне дверь парня, буквально ослепила меня после серости мартовских улиц и сдержанных красок парадной. Пшеничные растрепанные волосы, очень светлая кожа, почти золотого цвета лисьи глаза, золотая сережка в ухе, золотые часы белая футболка с золотой вышивкой, все ты можешь, бежевые джинсы и белые тапочки. Он весь был чересчур свеженьким, а вот пах совершенно противоположно, тяжелым духом Ладана, свечным воском и старыми книгами. «Привет!» – сияя воскликнул он. «Ты Женя, да? Я Феликс. Очень приятно. Погуляй еще минут десять, пожалуйста. Я потом тебя пущу» спасибо. И не успел я хоть что-то сказать в ответ, как он с грохотом захлопнул дверь прямо перед моим носом. Из-за нее послышался топот. Феликс убегал куда-то в недра квартиры. Я ошарашенно моргнул, потом обиделся. И это нас москвичи считают самоуверенными и невоспитанными. «Эй, открой!» – закричал я. И чувствуя несправедливость и оттого начиная закипать от гнева, несколько раз подряд нажал на кнопку звонка, когда отзвучала последняя птичья трель, я вздрогнул. С той стороны вдруг раздался звериный рев, будто внутри бесновался крупный хищник. Потом что-то вроде взрыва, отдаленный звон снова топот. И вот дверь опять открылась. Феликс выглядел все таким же милым и солнечным. Все, можешь заходить. Добро пожаловать. Что это были за звуки? Фильм, не моргнув глазом, заявил он и повел меня на экскурсию. Очень хотелось досмотреть. Прости, но ты не подумай. Я тебе ужасно рад. Правда. Квартира была хорошая. Светлая и чистая, просторная, современная. Мне в ней понравилось все, Кроме того факта, что из-под двери одной из двух принадлежащих Феликсу комнат Сочился вонючий черный дым. «Это просто концертная установка. Не обращай внимания». А в холодильнике я первым делом наткнулся на стоящую на средней полке банку полную густой красной жидкости. Когда я с сомнением поднял ее, из багровой глубины на меня выплыли два глазных яблока и язык. Зрачки задвигались, язык зашевелился. Я заорал. Феликс, отошедший было, чтобы отключить свою дым машину, мгновенно развернулся и успел нарком впрыгнуть между мной и холодильником, поймав выпавшую из моих рук банку в паре сантиметров от пола. Ты знаешь, Женя, сказал он, лежа на кафеле и задумчиво глядя на меня снизу вверх. Возможно, мне все-таки стоит сразу предупредить тебя о роде моей деятельности. Хозяйка квартиры сказала, что не нужно, спугну. Ну вот смотрю я на тебя, и боюсь, что иначе ты тут быстро кочуришься. Так-так, скривился я. Ну, приплыли. Ты блогер, что ли? Специалист по пранкам? Он изумленно моргнул. После чего, поднявшись и вернув банку на место, глаза и язык опять пропали в красной жидкости. Задумался. А это худшее, что приходит тебе в голову? Из закрытого им холодильника послышалось какое-то странное шуршание. Худшим из того, о чем я подумал, было, конечно, другое. Что-то вроде гурман-людоед и убийца. Размышляя об этом, я покосился на окно, которое находилось в двух шагах от меня. Мы на третьем этаже. Если что, выпрыгну и, скорее всего, выживу. Поэтому я пожал плечами и подтвердил. «Если выбирать из более-менее обычных профессий, то да. Блогер, который снимает какую-то дичь с бестолковыми розыгрышами. Это, на мой взгляд, действительно ужас». Феликс скрестил руки на груди и эдак невзначай прислонился к холодильнику плечом. «Меня не покидало ощущение, что он не просто так там оттирается, что оттуда может выползти что-то очень нехорошее». И банка с глазами по сравнению с этим чем-то покажется цветочками. «А ты у нас музыкант, да?» Вместо ответа неожиданно спросил Феликс. «Московский интеллигент. Хозяйка рассказала. Она сюда бы кого не поселила бы». «Пианист», – расправив плечи, подтвердил я. Феликс хихикнул как-то подозрительно пакостно, а потом неожиданно протянул мне ладонь для рукопожатия. Что ж, а я действительно блогер, специалист по пранкам. Ты молодец, что догадался. Серьезно? Теперь уже мне самому моя идея казалась глупой. Ага, поэтому иногда я буду делать странные вещи. Не обращай внимания. Договорились? Обещаю, тебя лично это не коснется. Но если хочешь, позвони хозяйке, спроси насчет моей благонадежности. Она тебе точно не соврет, если я правильно помню, ты ведь сын ее подруги, верно? На самом деле, я, конечно, уже расспрашивал Нону Никифоровну насчет Феликса. Она действительно близкая подруга моей матери, доцент кафедры истории России в СПбГУ, и женщина вне всякого сомнения заслуживающая доверия и уважения. Крайне положительно отзывалась о своем квартиранте Евгеша. Сказала она: «Феликс, это, пожалуй, лучший человек для того, чтобы делить с ним квартиру в Петербурге. В отличие от большинства горожан, ты действительно сможешь спать спокойно. И даже если ты любознательное чадо, проведешь слишком много времени глядя в глаза Сфинксов на университетской набережной, они не тебя в твоих ночных кошмарах». Вторая часть характеристики звучала загадочно. А что касается первой, то я решил, что она имеет в виду тихий характер моего будущего соседа. И поэтому, конечно, представлял Феликса немного иначе. Несколько более чопорным, скажем так. В отглаженной рубашке, совсем как у меня, а не в футболке с привлекающей внимание надписью. В белых носках, а не желтых. И уж точно без легкомысленной золотой сережки в виде руки с поднятым большим пальцем. Тем более у него была фамилия Рыбкин, совсем как у одного из самых приятных, хоть и проходных персонажей братьев Стругацких. Я думал, что только крайне положительные и спокойные родители называют детей в честь подобных литературных персонажей, и что дети обязательно соответствуют именам, сказал человек, в чьём паспорте написано Евгений Фортунов, но которого явно терпеть не могут». Неудачи подстерегают меня как минимум пять раз в неделю. Феликс, между тем, взъерошил волосы и подозрительно прищурился. «А на чем ты собираешься играть, пианист? В квартире нет фортепиано, а синтезатора у тебя я не вижу». Тут я смутился. «Я временно не играю». «Почему?» – удивился Феликс. Явно барахлящий холодильник за ним зашумел и вздрогнул. И Рыбкин прижался к нему всей спиной. «Мне не повезло на последнем концерте». Не желая вдаваться в детали, обтекаемо сказал я. «Пока что не хочется садиться обратно за инструмент. Я решил взять несколько месяцев паузы и побыть писателем». «Ничего себе!» – опешил мой сосед. «И что ты собираешься писать?» «Не собираюсь, а уже пишу». Я вскинул подбородок. Причем давно. Просто раньше это было только хобби. Я работаю в жанре фэнтези, преимущественно городского. Глаза у Феликса стали по пять рублей. А затем такие, будто он хочет сказать что-то достаточно важное. Но в итоге он только солнечно улыбнулся. «Ну тогда мы подружимся». «Ладно, будем считать, обнюхались. Смотри». Я не ожидал, что ты днем приедешь, поэтому не успел убрать всякие свои… профессиональные штучки. Если ты сейчас побудешь в своей комнате, я тут мигом разберусь. Сможешь потом брать еду и принимать душ без опаски. А если вдруг что-то все таки вылезет на тебя, ты сразу выбегай из комнаты, захлопывай двери и зови меня. Договорились? Что-то… это что? Не понял я. Вариантов много. Рыбкин сделал неопределенный жест рукой. В Петербурге, знаешь ли, водятся самые разные <coughs> пранки. В смысле я самые разные делаю, но все будет тип-топ. Так началась наша совместная жизнь. Мартовский Петербург не самое приятное место. Стыло, ветрено, снег еще не растаял а голые деревья выглядят усталыми и одинокими. Все уговаривали меня переезжать попозже, чтобы случайно не испортить себе впечатление о городе. «Лучше дождаться», — говорила семья, — «когда ветер с залива переменится, станет карамельно-соленым, пахнущим морем и липами, а масонское око Казанского собора заблестит на ярком весеннем солнце». Но мне повезло. В этом году. Тепло и краски рано вернулись на широкие проспекты и изогнутые набережные Петербурга. Я много гулял и изучал те достопримечательности, на которые у меня никогда не находилось времени в бытие туристом. С Феликсом мы общались не так часто, наши режимы не совпадали. Но он всегда с удивительно живым неподдельным интересом слушал мои заметки переселенца, то и дело прося рассказать что-нибудь когда мы, казалось бы, садились в гостиной посмотреть какой-нибудь сериал. В плане кино наши вкусы неожиданно сошлись. Мы оба любили фантастику и при этом страшно критиковали все, что видели. Я – сюжетные дыры. Очень уж мне хотелось изобразить пресловутую писательскую деформацию, А Феликс – то, что он называл матчастью и достоверностью. Пуф! Фыркалон, закидывая в рот горсть попкорна. Бред, упыря так не убьешь. Осинового кола мало. Нужно еще молитву на древнеарамейском поверху прочитать. И желательно помазать ему лоб миром, ну или елеем. В принципе, подойдет любое из масел, которые используют в богослужениях. Ох, Женя, давай сделаем паузу, морщился он через минуту и нажимал на клавиатуре пробел, вследствие чего во весь экран застывало изображение орущей девицы которую впечатал в стену озлобленный призрак. Мне надо подышать, прежде чем продолжать смотреть на столь непрофессиональное обращение главного героя с доской Уиджа. Популярный тип доски для проведения спиритических сеансов. Тут любой бы рассверепел. Давай лучше расскажи, ты куда сегодня ходил? Хотя нет. Феликс поджимал ноги и задумчиво щурился. Я сам догадаюсь. Ты гулял по бывшему кварталу аптекарей на Васильевском острове, да? Заходил в аптеку пели. В первые разы, когда Феликс вот так легко угадывал, где я был, я думал, что ему просто везет. Потом мне начало казаться, что он ужасно, нечеловечески наблюдателен и умен. Тогда я даже начал немного фантазировать на тему того, что мы будем как Холмс с Ватсоном. И хотя в идеале это я хотел бы стать Шерлоком, Мысль об амплуа приятного пишущего человека с красавицей женой, правда, мэри вроде умерла потом, Кхм, тоже казалась мне сносной. Но нет, Феликс не был детективным гением. Впрочем, как и я. Прошло добрых три недели с моего переезда, прежде чем я наконец перестал закрывать глаза на все те странности, которые наполняли жизнь моего соседа. Например, на то, что по ночам из его комнаты Иногда доносились негромкие разговоры на непонятном языке, напоминающем греческий, и один голос всегда принадлежал самому Феликсу, но при этом в спальню никто не входил до и не выходил из нее после. Зато я, занимающий соседнюю комнату, явственно слышал скрип открываемого окна и хлопанье огромных крыльев, а на подоконнике у меня мелькала на мгновение чья-то тень, почти человеческая. Или, например, тот факт, что от Феликса всегда пахло как-то… ненормально. То речной водой очень сильно, будто он как следует поплескался в Неве, используя нарушенные на каменные ступени склизкие водоросли в качестве мочалки. То целебными травами, шалфеем и зверобоем, мелиссой и ромашкой. То по-церковному густо и вязко, как в день нашего знакомства. А еще у Феликса иногда появлялась татуировка в виде золотой рыбки, с длинным, как у петушка, хвостом. Причем в разных местах. На шее, на запястье, на локте. «Она всегда здесь была», – с невинным лицом ответил мой сосед, когда я напрямую спросил его об этой бесовщине. А потом его лицо неожиданно потемнело. «Ты сегодня ходил на Смоленское кладбище?» «Да». «Я ищу завязку для романа и хотел изучить легенду про братскую могилу священнослужителей. Возможно, ты слышал, что туда в начале двадцатого века?» «Да-да, я знаю», – перебил Феликс. И вдруг, брезгливо схватив меня за рукав, потащил на кухню. Там он с грохотом выдвинул один из ящиков, в котором что-то зазвенело. После революции на кладбище привезли сорок священников и поставили их перед выбором. Либо они отрекаются от веры, либо их хоронят заживо. А дальше пусть им помогает их бог. Выпей это. Быстро. Феликс сунул мне какой-то пузырек из непрозрачного зеленого стекла. «Что это?» «Женя, пей!» — рявкнул Рыбкин так внезапно, что я вздрогнул. «Ты там землю рыл, что ли?» К «Как? Как ты понял?» «Выпьешь? Отвечу» пока я, стоя в центре кухни, лихорадочно глотал подозрительную жидкость на вкус, отдающую ореховым сиропом. Феликс обошел меня по кругу, хмурясь и щелкая пальцами то у головы, то у груди. «Я унюхал», — объявил он на полном серьезе, вновь встав передо мной. И прежде чем я как-то среагировал на это, спросил, «С кем ты был? И что именно вы там делали?» Я почувствовал, что пунцовию. «С девушкой?» «Откуда у тебя взялась девушка?» – Опешил Феликс. «В приложении познакомился», – огрызнулся я. «Мы гуляли. Я рассказывал ей то, что успел узнать о мистическом Петербурге. Она интересуется такими вещами. У нее был с собой полароид. Мы сфоткались и решили закопать карточку там, на месте предполагаемой могилы. «А на кой черт, скажи, пожалуйста?» Об острый взгляд Рыбкина можно было порезаться. Мне категорически не нравилось то, каким тоном он со мной разговаривает, и при этом я чувствовал волнение. Странное волнение от приближения чего-то непостижимого, о чем я, может, всегда втайне мечтал. И поэтому терпел злость соседа. «Просто так. Захотелось», — проворчал я, опустив взгляд. Она любит все необычное. Я тоже люблю все необычное. Контакты этой девушки. Быстро! В поле моего зрения появился нетерпеливо протянутый Феликсом смартфон в мраморно-белом с золотой окантовкой чехле. «Я не собираюсь давать тебе», – Возмущенно начал была я. Но в этот момент у меня в голове вдруг словно зашуршали осенние листья. А вслед за этим послышалось жутковатое, вызывающее мурашки девичье пение. Раз, и первый иерей выходит из-под земли, разматывает клубок, открывает другим пути. Я ухнул. Ощущение было такое, будто кто-то воткнул иголку мне в самое сердце, а потом резко вытянул ее обратно. Но нить, вдетая в эту иглу, так и осталась со мной. «Началось, да?» Спросил Феликс таким мрачным тоном, который ну никак не вязался с его легкомысленной желтой футболкой. Во всю спину вышивка, свети идиотской прической с выбритыми висками. Ш -ш «Что началось?» Схватившись за грудь, почему-то шепотом спросил я. «Действие проклятия. Тебе скоро станет плохо», — отчеканил Феликс. «Пока я больше не протестуя». Лихорадочно вбивал в его телефон контакты Маши, с которой познакомился всего-то два дня назад. «Вывернет наизнанку» и «отлично». После этого возьми горсть леденцов и ловца снов из третьего ящика комода в гостиной. Леденцы съешь. Ловца повесь у окна и ложись спать. Только предварительно запри дверь в свою комнату. И проведи вдоль нее черту из соли. «Не выходи до зари». И никому не открывай. Даже мне». Выхватив у меня свой телефон, он упрометью кинулся в прихожую. Натянул белые кроссовки и, не завязывая шнурки, в спешке буквально вывалился из квартиры в пахнущую свежей краской парадную. Но ключ при этом провернул в замке четыре раза. Мне показалось, что дверь на мгновение полыхнула светом. Но, возможно, это была галлюцинация. Потому что мне действительно стало плохо. И я побежал в ванную. Это была безумная ночь. Весенний город за окном, обычно живой, полный согревающий медового света фонарей, прохладной темно синей воды и мягкого смеха гуляющих, сегодня напрочь отрезала от меня толстое стекло. Окно было закрыто, но ловец снов возле него раскачивался, как маятник. И я то и дело слышал скрежет и стук будто что-то снаружи пыталось подцепить раму и пробраться ко мне. Сам я метался охваченный лихорадочным жаром, и в голове у меня постепенно появлялись новые строки тревожно тянущего напева пево служителей. Двадцать пятый иерей ступает по мосту и гасит фонари, включает тишину. На улице вдруг стало гораздо темнее. Разбуженные священники Один за другим двигались ко мне со Смоленского кладбища. И неведомый голос в голове непрошенно сообщал мне, где они сейчас находятся. Двадцать девятый иерей открывает двери. Уже неважно, веришь ты или не веришь. Затуманившимся, воспаленным от жара взглядом, я смотрел на то, как латунная ручка на двери моей спальни начинает медленно поворачиваться. И застывает. Соль, по просьбе Феликса, насыпанная мною поруга, вдруг заплясала, как пустынные пески во время бури, но все же проведенная ею черта оставалась широкой и непоколебимой. Ручка затряслась, будто ее дергали изо всех сил. Ловец снов стал раскачиваться еще сильнее, а тени, что давно уже обитали на карнизе, вдруг начали вытягиваться, обретая очертания призрачных мертвых священников. Они теснились за окном, прижимаясь к нему. Их мертвые лица искажались. Они что-то шептали мне, они пытались попасть внутрь. Одновременно с тем начала сотрясаться уже вся дверь. Мне казалось, она сейчас просто вывалится. Превозмогая тошноту и слабость, я сполз с постели. И щедро сыпанул на пол еще соли из огромной пачки, захваченной на кухне. А потом, простонав что-то вроде... «Получайте, твари!» – метнул пригоршню в щель под дверью. С той стороны послышался виск, от которого кровь стыла в жилах. Зато девичий голосок в моей голове больше не пел. Судя по всему, пока двадцать й иерей не выполнил необходимое действие, песня не могла продолжиться, а проклятие исполнится. «Интересно, а где Феликс?» – подумал я, заползая обратно на кровать смог ли он спасти машу и вообще кто он все таки такой мой жар не спадал призраки за окном и дверью не исчезали в комнате было холодно ужасно холодно я сжимался в комок под двумя одеялами, но не мог согреться и все чувствовал как мое сердце будто вязаная игрушка прошита двадцатью девятью призрачными нитями по числу пришедших священников. Это было больно, но не смертельно. Интересно, от всех сорока я бы умер? И если уже двадцать девятый иерей должен был попасть в мою комнату, то чем бы занимались оставшиеся одиннадцать? Завели бы светскую беседу? Или, заставив исповедаться напоследок, размеренно по всем правилам этикета сожрали? Дурацкие мысли, как ни странно, успокаивали. Я, наконец-то, уснул. Под стоны, шепоты, скрежетания и стук со всех сторон. опроснулся от того, что услышал, как латунная ручка вновь проворачивается, на сей раз со щелчком, до конца, и дверь резко открывается, со зловещим шорохом проезжая по соляному барьеру. Я вскочил и приготовился драться, голыми руками. Но в дверном проеме, залитый лучами уже взошедшего солнца, стоял Феликс такой помятый и в настолько запыленной одежде что выглядел скорее бродягой из тех что готовы по памяти прочитать тебе полтомика стихов бродского благодарность за сто рублей фух ну и душно у тебя здесь сказал рыбкин быстрым шагом проходя к окну и распахивая его во всю шире в комнату тотчас влился свежий и ужасно холодный ветер заставивший меня затравленно забиться обратно под одеяло «Поздравляю, Женя. Ты выжил. И, кажется, даже не сошел с ума. Знаешь, что это значит?» Я затравленно посмотрел на него, потом на толстый слой пепла, который за ночь появился на моем карнизе. На такой же слой пепла за дверью в холле. На бывшего прежде белым, а теперь ставшего багряным ловца снов. И на... Двадцать девять шрамов, которые я вдруг заметил на своей руке, и которые как ступеньки поднимались к плечу, в дальнейшем явно намереваясь спуститься к сердцу, но... К счастью, их вовремя остановили. «Это значит, что нам надо серьезно поговорить», – пробормотал я, чувствуя себя героем одного из тех сериалов, который всегда с таким азартом ругал. «Именно», – улыбнулся Феликс. И сережка в виде поднятого большого пальца сверкнула у него в ухе.